Глава 4. Люди на улице и дома. Праздничная одежда на Руси в старые времена резко отличалась от рабочей и обыденной. Так что, встречаясь на улице даже с незнакомым человеком, можно было без особых усилий понять, куда он направляется на работу или, скажем, в гости. К нашим дням Все эти различия почти и давно стерлись. Основная масса населения физически не трудится вообще, потому и на работу ходит в чем то усреднённом. Опытный взгляд отличит, конечно, дорогую одежду от дешевой, но и только. Ах, какими модными были в первой половине прошлого века хромовые сапоги, А как удобно в них чувствовали себя ноги. Это же вам не мертвая резина. Вот тельняшка от стирки бела. Вот сапог, он гармонию надраен. Вот такая в те годы была униформа московских окраин. Сретенский двор, 1970 год. Так в одной из песен вспоминал рубеж 1940-х годов, свою послевоенную юность Юрий Висберг. Бедность. Да что уж там, нищета народа была тогда ужасная и всеобщая. Обносились все до дыр в разоренной полностью военным лихолетием, задавленной чудовищными сталинскими восстановительными налогами деревне Где остались только бабы, дети и старики, почти всех мужиков выгребли на фронт, а оставшиеся в живых бежали в города и на заводы. У многих не имелось даже сменного белья. Люди вспоминали: помоешься в бане, тут же одежку постираешь и посушишь у печки, а после бани ее же и наденешь. Смерть Сталина поначалу воспринималась как великое горе. Но уже в скором времени пришло избавление от непосильного ерма налогов. Они были резко уменьшены по инициативе возглавившего на короткое время правительства Георгия Максимилиановича Маленкова. Появилась даже, так сказать, благодарственная частушка. Побыл недолго Маленков, так хоть поели мы блинков. Примечательно, мужчины тогда носили уже не косоворотки, какое-то было принято до войны, а обычные рубахи на выпуск. Женщины и девушки обязательно покрывали голову платком или косынкой, а мужики и парни чаще всего надевали фуражки, кепки и даже какие-то тюбетейки, фески, иногда ради оригинальности, что называется для форса. Кстати, рыжий цвет волос Мягко говоря, не пользовался популярностью. В нашем селе в начале 1950-х годов обитала одна девушка из числа огненно-рыжих, и уж как ей бедной приходилось ухищряться, чтобы скрыть этот свой природный недостаток. Головной платок она наворачивала так плотно, чтобы лишь одно лицо можно было увидеть, и чтобы ни одна прядь, ни единый волос наружу не выбивались. иначе беда, малолетки засмеют, задразнят, да и взрослые их не остановят. В городах, конечно, нравы были посвободнее. В сёлах же еще сохранялись остатки, так сказать, ментального влияния стариков, а особенно старух, которые примечали все вокруг: кто, как и во что одет, как себя ведет, с кем и что говорит. А потом живо обсуждали результаты своих наблюдений и незамедлительно выговаривали родителям провинившегося, по их мнению, паренька, не так одетого или не то сказавшего. Общественная цензура и одежды и поведение строга, нелицеприятна и оперативна. Если что-то не так оболочено на ребенка, как должно по традиции, Тут же будет выговорено оступившимся родителям. Ой, Мишка-то в будень напился, всхлопывает руками от изумления соседские бабы. Того и гляди, все бока себе отобьют. Муж тети Оли, старшей сестры моей бабушки, слыл за человека, что называется со странностями. И этой общественной цензуры терпеть не мог. Так иногда он, чтобы не встречаться ни с кем на пути, шел в гости не улицей и не вместе со своей женой тетей Олей, а отдельно, огородами. В кармане же у дяди Миши при этом имелась собственная граненая мерная рюмка. Пил он в гостях только из неё, причем лишь дважды, не более за весь вечер. Иногда в праздничном застолье Сельчане исхитрялись веселье ради изрядно подпоить гостей. Ну, скажем, давали им в руки рюмочки неваляшки так называемые стремяночки. Вместо ножек у этих сосудов стеклянный шарик. И если в такую рюмку налито, ее приходится осушать до дна, иначе просто невозможно ее возвратить на стол. Она может находиться там только в лежачем положении. И вот так, рюмочка за рюмочкой, и результат, как говорится, на лице. Один из самых ярких атрибутов сельского лада гармонь. Когда и как овладела она душой русского крестьянина, эта история особая. Но на моей памяти и в моем родном селе гармошки присутствовали во многих домах. Звучали они чаще всего в выходные, на свадьбах и праздниках. Но в основном-то не для себя, а для общества. Играли на улице, на крылечке своего дома или на скамеечке возле него, ведь надо было, чтобы все слышали и плясали в ограде своего дома. На день гуляния даже сооружали в палисаде деревянный настил, чтобы топотуха лучше звучала. Случались и драки, Помню, в начале 1960-х годов в большом доме напротив серьезная разборка произошла. Дрались одни мужики, двумя группами, стенка на стенку. Голыми руками, но основательно молча с упоением. Соседи вызвали милицию. Прибывший наряд пострелял в воздух, толку мало. Изрученоф никто и внимания не обратил. Пришлось спустить полицейских собак-овчарок в самую гущу тусовки, и лишь после этого дерущихся удалось разнять и растащить. Надо сказать, что общество в России сложилось как жестко патриархальное и оставалось таковым на протяжении веков. Мужчины имели авторитет основательный и непререкаемый. Но и так называемый женский мир при этом Со всеми его работами и заботами тоже существовал вполне автономно, как бы сам по себе. Постепенно граница между этими гендерными мирами размывалась. Дела и заботы сопрягались, сливались, взаимодополнялись. И все таки какая-то доминанта маскулинности среди подрастающего поколения сохранялась во времена моего детства, по крайней мере. В сёлах Парни с одной улицы нередко враждовали со сверстниками с улицы соседней, то есть ты мог дружить только с ребятами, живущими на твоей улице, и никак иначе. А в городах в атаке подростков из одного квартала, района устраивали разборки с такими же группировками пацанов из других городских территорий. Начиналось все просто. Поссорились двое юных ухажеров. из-за девчонки Побили парня в чужом районе, и тому подобное. Тут собираются друзья, приятели, обсуждается текущий момент. Все воспринимается на полном серьезе и не без эмоционального перехлеста, даже азарта. охота ведь подраться-то, помахать кулаками. Бросается клич по своим дворам, набирается команда волонтёров. и айда на чужую сторону приключения искать. Все это оставалось живым, актуальным в небольших городах еще в 1960-е, 1980-е годы. Повод для разборки иногда, особенно ночью, изобретался элементарно. Идет, к примеру, человек в поздний час по улице, и вдруг на его пути возникают трое, четверо, пятеро незнакомых парней. Мужик. Дай огонёчка прикурить. Нету? Ах ты гад. Помочь не хочешь? Их хрясь бедняге по зубам или в глаз, или в ухо. Но еще хуже может быть, если тот начнет доставать спички. Пока он копается, тут ему и вломят. И что называется, на полную катушку. Конечно, такого рода инциденты из разряда чисто городских штучек. подавляющим большинстве своем. Рабочие окраины, особенно в мегаполисах, славились своими буйными нравами и выходящими из ряда вон чрезвычайными происшествиями. Где-то середины 1950-х годов народ стал все таки жить получше, в смысле питания и одежды. Хотя в большей степени относятся к городам. На селе ребята даже в 1950-е, 1960-е годы часто летом бегали босиком. А я вспоминаю это уже середина 1960-х годов, старую крестьянку, которая брела в лаптях из дальней своей деревни в славный город Советск. Да и что тут такого небывалого, собственно говоря. Лапти обувь удобная, К тому же экологичная, в военные годы множество людей носили вот такую лыковую обувку, то есть лапти и носила. Но в хрущевскую эпоху, поветрие, по-городскому мода в одежде стали и возникать и меняться чаще. Помнится, парни в середине 1960-х годов носили белые безрукавки тенниски, синтетические, дырчатые. Модными считались также белые рубахи с пиджаками, какие-то немыслимые брюки-клёш с монетками зашитыми в самом низу. Понятно, женихам надо было пофорсить. Из журнала Крокодил узнавали мы тогда и про простеляк в брюках-дудочках. Но это уже отдельная тема. Там, где отсутствовали дороги с твёрдым покрытием, а других местностей – исключая города, практически не имелось. Наиболее распространенной обувью оставались резиновые сапоги. Весной осенью зимой валенки, пооттепели с калошами, летом сандалии либо ботинки, но лишь при затяжной сухой погоде. Грунтовые, замешанные на тяжелой глине сельские коммуникации, улицы, переулки В непогоду становились совсем непроезжими, а то и трудно проходимыми. бредешь кое-как до школы, а там стоит у крыльца большая колода с водой, рядом железная решетка и специальная палка, комья глины от подошвы голенищ у сапог отскребать. Слов нет. Резиновые сапоги решительно плохи. В холода ноги в них неизбежно мерзнут. В теплые дни сильно потеют. Это же вам не кожа, даже кирза предпочтительнее резины. До эры асфальта лучшими дорогами на селе считались старинные мощенные булыжником тракты. Один из них вел из нашего райцентра, советско-бывшей Кукарки, в областной город Киров, ранее Вятка-Хлынов. 130 километров этой трассы рейсовый автобус преодолевал за 6 часов. То есть двигался со средней скоростью 20 километров в час. Но и при такой черепашьей скорости этот маршрут постоянной жестокой тряской вверх-вниз всю душу у пассажиров выбивал. Сам ехал 11-летним школьником, так что хорошо помню. эту процедуру, так сказать. Впрочем, говорят, даже полезную, тем, у кого песок или камни в почках. Потрясешься вот так пару раз, и все это добро само собой наружу выходит. Отец на своей автомашине 3 однажды добирался до соседнего райцентра Котельнича, за сто километров от Советска, аж двое суток. Застрял по дороге Увязнув по самые рессоры, так что ночевать пришлось прямо посреди трассы, пока на другой день случайный трактор не выручил. Помнится также мода, чисто молодежная, в конце 1960-х годов на балоньевые плащи. Хрустят плащи балония доставки загранплавания то теплоход Эстония. Вешвартовался в гавани Коллаж. Это пел другой популярный бард Александр Яковлевич Розенбаум. Правда, уже немного позже и не про Москву, а про Ленинград. Старики и старухи, люди среднего возраста носили то, что имели, что сохранилось со времен их молодости с предвоенных лет. Зрелые пожилые женщины на досуге любили пощеголять в плюшевых жакетках, занашивая их чуть не до лоскутов. А для работы годились эти логрейки. В них же обрежали детей. Маленькие такие крохотные телогреечки. У меня во всяком случае именно такая была уже в пять лет. Хорошо это помню. Сельская улица это прежде всего соседи. А соседи это же почти что родня. Люди, конечно, среди них разные: старые и молодые, добрые и не очень, но со всеми надо уживаться как-то, подлаживаться. Любишь не любишь, но куда же его соседа девать-то? Летними вечерами в 1950 1960-е годы женщины собирались на соседской большой лавочке на посиделке. Подойёт коров и коз, устряпаются с детьми и мужиками, уладят все другие вечерние дела и на соседскую лавочку. Дети играют посреди широкой улицы в лапту или в прятки, а бабы сидят себе и лясы точат, рассуждают о жизни, вспоминают разные случаи из прошлого. Те, кому места на скамейке не хватило, приносят свои табуретки, пристраиваются рядышком. И как-то у них все в лад, душевно, гармонично, даже возражают друг другу с каким-то сдержанным тактом, большим уважением. Остался в памяти один из таких посиделочных рассказов тети Мани, добрейшей соседки старушки, в котором она поведала, как войну горбатилась грузчиком в загод зерне. Мешки тяжеленные таскала. Вообще говоря, война явилась Таким неимоверно мощным и жестоким ударом по селу, от которого все здесь онемело и жизнь, и люди, и улицы, и дома. И десятилетия спустя шок от этой катастрофы не исчез полностью. Многие так и не смогли очувствоваться от нее. Ну а в 1950-е-1960-е годы Ниточки, так сказать, из того лихолетия, и не только воспоминания о погибших, сочувствие к раненным, боль за изувеченных пронизывали еще весь строй, весь уклад жизни, и особенно на селе, по-прежнему круто ломая ее. Примеры из нашей семьи. У тёти Оли, сестры моей бабушки, все трое сыновей погибли на фронте. Муж умер в конце войны. Женщин-одиночек появилась и не перечесть сколько. Чуть ли не в каждом доме вдова. Поэтому и вспоминать про войну, в общем-то, не любили. К тому же вечер это как никак время отдыха, и душе хочется чего-то полегче. Отсюда и обычный репертуар вечерних бабьих посиделок. Разговоры вокруг детей, и домашней скотины, коров кормилец, в первую голову, рассуждения о болезнях и хворях с обменом рецептами на сей счет, прогнозы по поводу урожайности дикорастущих ягод и грибов в округе, забавные истории из старых времен и так далее и тому подобное. При этом речь льется, как ткацкий станок, жужжит ровно и спокойно. Одна говорунья начинает, вторая подхватывает, третья развивает тему да еще и кое-что неожиданное выскажет. Никакого регламента не было. Кто-то приходил раньше, кто-то позже. Сидели по несколько часов. Самые стойкие задерживались порой до полуночи, лишь ветками от комаря отмахиваются, а то и песню заведут. Словом, царилась здесь атмосфера воплощенной гармонии душ. Правда, к концу 1960-х годов все это как-то незаметно сошло на нет, а затем исчезло вообще. Умерло вместе со всем старым сельским укладом. Душа села рассыпалась, растворилась. И хотя в городах бабушки-старушки многие деревенского происхождения долго еще имели за правило коротать летние вечера на стандартных лавочках у подъезда в хрущёвских пятиэтажек, обсуждая, а чаще осуждая все и вся вокруг, но это были уже отнюдь не те посиделки. Печку письмами топила, не подкладывала дров, все смотрела, как горела моя старая любовь. В начале 20 века частушки осуждались отечественными языковедами, как испорченный, изломанный вариант народной песни. Считалось, что это признак упадка русского фольклора. С тех пор миновало целое столетие, и частушка как вид импровизационного устного народного творчества действительно ушла в небытие. Ну кто сегодня помнит, как на вечерках девушка выходила в круг и не переставая притоптывать, дробить, выкрикивала резким голосом своё, иногда тут же сочинённое «четверостишее», получая в ответ от парня за знобы или подружки соперницы такой же, а порою более хлёсткий и ударный куплет, разворачивался целый рифмованный диалог, душа которого именно в импровизации обрамлённой четырьмя строками частушки. "Мине милый изменил", я сказала: "Ох ты, У тебя одна рубаха, да и то из кофты. Ныне на гуляниях, в русских домах такого творческого сопряжения и в столь массовом порядке уже не наблюдается. Это увы большая редкость, что называется остаточное явление. Даже песен в современных застольях почти не играют. А ведь как слаженно и дружно пели в былые годы. ведут бесконечные и бессмысленные разговоры о политике, работе, бытовых делах. Не плачут, не смеются. Старая культура чувств утрачена. Даже не ссорятся и не дерутся, на эмоциях стали, что называется, экономить. Старики, часто вспоминая прошлое, ностальгируют по нему. В наши дни их роль в обществе совсем не велика, почти незаметна. особенно после того, как предыдущее поколение отмело их от власти в государстве и экономике, от влияния в обществе и семье. Всенилократия остается у нас разве что в шоу-бизнесе, да поп-культуре. Столь любимых отечественным телевидением нет молодой крови и живого задорного языка. А ведь все это было и не так уж давно. Меня милый изменил, я сказала, наплевать. Я такого лягушонка решетом могу поймать.